Времени, чтобы посетить Галилео, конечно же, не нашлось. Сначала все трое принимали самое активное участие в восстановлении привычной жизненной электро. Да, богиня постаралась очистить память жителей от ужасов, творившихся в ту сотню часов, пока ее не было, и как смогла, вернула материальную составляющую в прежний вид. Но вопросы у людей остались. Слишком многие погибли и безвозвратно пропали, чтобы не заметить этого. На первой же пресс-конференции, собранной троицей, через несколько дней после возвращения, они рассказали во всех красках такую яркую и на сто процентов вымышленную историю, что все им поверили и вопросов больше не возникало. Вкратце, они описали все так, что основным виновником сложившегося положения вещей был министр. Да, они не отрицали, что ему могли помогать извне, но не заостряли на этом моменте внимания, дабы не будоражить сознание сограждан. Они рассказали о походе к Северным горам, поблагодарили старого библиотекаря и его друзей. Смеясь, описали ловлю дракона и полет на нем. Даже упомянули о лабиринте Грея. Но вот потом следовала полная отсебятина, тщательно отрепетированная накануне. Красноречивее всех выступал Эдгар. Надо сказать, что это было эпохальное событие. Впервые за много тысяч лет вместе собрались правительства всех трех государств. Все население планеты, не дыша, ловило каждое слово героической троицы по электровизору, боясь пропустить хоть что-то. К слову, в тот день не было зафиксировано ни единого сбоя трансляции, чего не наблюдалось ни до, ни после. По итогам этой встречи всех троих героев решено было сделать верховными правителями безвременно, то есть пожизненно. Шарлин – запада, Арнольда – севера, а Эдгара – востока, соответственно. Тогда же они в последний раз собрались все втроем на публике. Необходимо упомянуть еще об одном незначительном на первый взгляд происшествии. После финальной фотографии троих героев к сцене сквозь толпу пробился мальчонка лет десяти. — А где мой папа? — произнес он с недетским напором. — Вы видели мы его папу? — А кто твой папа? — спросила Шарлин в микрофон. — И где мы могли видеть его? Он работает начальником охраны у министра. Он еще повязку на глазу носит. Мне очень жаль, — голос Шарлин дрогнул. Министр расправился с ним за то, что он помог нам. Но мы тебя не оставим. Как тебя зовут? С сегодняшнего дня меня зовут Артур, в честь отца.